Глава 18. Кайл. Через час половина народу разошлась. Из детей остались лишь отпрыски Миндоса. Грубка новобранцев распевала виски бурбон Maker's Mark прямо из бутылки. Jack Daniel's и Maker's Mark две составляющие любого солдатского сборища. Красная сургучная крышка с бутылки валялась в траве. Сын Миндоса, Джулиан, сгрёп интересную красную штуку. Но Глория, державшая на коленях уснувшую Вивьен, отобрала крышку малыша прежде, чем тот сумел сунуть её в рот. Глория напоминала мою маму. Та тоже никогда не рассиживалась и никогда не отдыхала от материнских обязанностей, делала 100 дел одновременно. Однажды я видел, как Глория обедает сама, кормит грудью, да ещё и отчитывает мужика, которого возмутил процесс грудного вскармливания на людях в ресторане. Глория изложила свои мысли, прихлёбывая чай с льдом. не повышая голоса и не отнимая грузи от Джулиана. Мужик побогровел и смылся, когда он запихивал в огромный рот бив штекс кровью. Это выглядело куда отвратительнее, чем прикрытое оперёнкой грудное кормление. Но кто же видит бревно в своём глазу? "Осторожно, солнышко", сказала Глория Джулиану и выбросила сургучную крышку в миску с поломанной хрустящей соломинкой. Поискала взглядом мужа и вздохнула, заметив его с очередной порцией выпивки. Он переключился на колу с Бурбоном, присоединившись к группке новобранцев. Там были танкисты из другого взвода. Я не знал их по именам. Уходить Мендоса явно не думал, хотя его жена уже падала с ног от усталости. «Глория», — позвал я, — «иди отдыхать. Я доставлю его домой. Уже поздно, а детям завтра в школу». Она вновь посмотрела на Мендосу, затем на Джулиана и спящую Виви. На старшего, маленького Мэнни. Думаешь, нам можно уйти? Да. Ты же в курсе, я более чем способен довести Миндоса до кровати. Я улыбнулся, хотя мы оба знали, что его доставка домой после бурной ночи проходила совсем не весело. Тони сидела за столом и не давала мужу достать очередное пиво из кулера. Тарп тянулся вперёд вместе со стулом, а жена тащила тарпа за рубашку назад, наравне опустить ножки стула на землю. Тони пыхтела и кряхтела, но не говорила ни слова. Я не сомневался, что ей стыдно за мужа. Мне бы точно было стыдно. Да хватит, дети спят, мы дома, угомонись. Тарп стукнул жену по руке, удерживающий её рубашку. Она миг почудилась, то не ударит в ответ. Но она лишь отдёрнула руку и кинулась в дом. Гневно захлопнула за собой дверь, а Тарп тут же поднял крышку кулера и запустив питерню в подтаивший лёд, нашарил бутылку. Глория пристально посмотрела на мужа. Знаешь, Мартин, я, пожалуй, воспользуюсь твоим предложением. Она встала, переместила Виви на бедро, та проснулась, апреляла маму руками и ногами. Маленький Мэнни, поможешь усадить брата в машину? Бери сумку, велела Глория сыну, затем крикнула мужу. Мэнни, я повезла детей домой. Что? Нет, погоди, детка. Мендоса потянулся к ней. Она чуть помедлила. Но всё же нырнула в его объятия. Улыбнулась своему дурачку-мужу, а он был её дурачком. И моим хорошим парень. Опустив Вивианну на землю, Глория сказала ему: "Я устала. Мартин тебя подвезёт. Будь лапочкой. Не задерживайся". Она обвила его шею руками. Ладони Миндос обхватили ягодицы Глории, и она лизнула его в губы. Эта парочка никогда не стеснялась щупать друг друга на людях. Я отвел взгляд, поскольку на ум сразу пришла Карина. "О, я не задержусь", томно заявил Миндоса, кусая губу. Маленький Мэнни закатил глаза. Он до безумия походил на отца. Тот же широкий нос и оттенок кожи, та же форма подбородка. Смотреть противно. Кивнул я в сторону Глории и Миндосы. Маленький Мэнни был того же мнения. Он не улыбнулся, но явно с трудом сдержал смех. Опрям и мал, весь в отца. Мендоса отпустил жену и поцеловал дочь в макушку. Попрощался с сыновьями, стукнув кулаком по их кулачкам. В свите Мендоса вёл себя очень ласково, с мальчиками жёстко. Его так воспитали. Да и меня тоже. Даром, что я жил только с матерью. Мальчики должны вырасти стойкими, девочки нежными, относись к ним соответственно. Я не понаслышке знала о вреде стереотипов. Что такое мужественность, каким следует быть мужчине? Во все времена эти стереотипы пожирали мужчин живьём, и рушились семьи. Я видел подобное столько раз, что и не сосчитать. И получал ежедневные напоминания в Твиттере и в новостях. А наша политика, господи. Я помахал Глории с детьми и сел тихонько пить Sprite из банки и слушать разговоры новобранцев. Ребята были в основном холостяками. Немногие семейные давно исчерпали лимит терпения своих жён, и те уехали с вечеринки. Уверен, мы вступим в войну с Ираном, и пара лет не пройдёт, тем более при нынешней администрации, сказал кто-то. Я изучал всех: во что одеты, сильны ли пьянны, судя по их позам, жестам и речи. Неподалёку звучал голос Остина. Он спорил с Элоди и был слишком много на веселе. Я прислушивался к их спору, хотя главным образом следил за группой вояк. Мой мозг был натренирован подмечать каждую деталь окружения. и делал это без моего участия. Хотел я того или нет. Не говори так о командующем. Признался совсем мальденький рядовой. А он даже типа ходил на Ферба из мультика Финис и Ферб. Рыжие волосы, треугольный нос, мультяшный персонаж, не дать не взять. Когда я вербовался, он командующим не был, тоже мне. Ведёт бредовую пропаганду и нагнетает страх. На фиг такое надо? возразил другой, долговязый и с прямоугольным носом. Феникс, товарищ Ферба. Нагнетает страх? Нет, открывает всем глаза на выходки правительства, обеспечивает рабочие места и защищает настоящие ценности страны. Старые добрые разговоры о президенте. Неизменный больной вопрос для солдата и их семей. Формально мы не имели права обсуждать президента открыто, нас связывал армейский контракт. Но кого это останавливало? Нагнетает страх? хмыкнул Ферб. Слишком либеральные заявления даже для тебя. Во-первых, я не либерал. Всегда был консерватором. До последних выборов этот чувак ведёт себя как ребёнок и всех позорит. Целыми днями устраивает истерики в Твиттере, будто других дел у него нет. Он псих, это и ты псих. Раз его защищаешь, у тебя где твой валво во вторую мировую? Не скивнул. Представь, что бы он чувствовал сейчас, когда по улицам маршируют не анарцисты, поддерживаемые президентом Президентом, который гордится тем, что избежал армейской службы. Мало того, он унизил Джона Маккейна, военно-пленного. Что бы сказал твой дед, а? В глазах солдата пылал огонь. Такой огонь порождает либо воодушевление, либо виски. По венам Финоса растекалось и то, и другое. Я ещё не решил, вмешиваться или нет. За меня это сделал Мендоса. — Хорош, меняйте тему, — заявил он, подходя к молодым парням. Один из них не отрывался от телефона и не обращал внимания на происходящее. Даже если бы вечеринка для будущей мамы переросла в драку, парниша ничего не заметил бы. Дракой, кстати, уже запахло. Двое других ребят смотрели на Ферба. "Деду твоему не понравилось бы", продолжал Долговязый. "Какого чёрта я рисковал жизнью?" спросил бы он. "Если вы опять за старое". Миндасовно в перебил, не дав Фербу ответить. "Какой толк болтать и спорить?" Ваши возмущения ни черта не изменят. Не нравится? Хотите перемен? Сделайте что-нибудь реальное. Хорош. Зря скулить. Я тоже подошёл к группе. «Мы можем добиваться перемен путём голосования, а не терпеть и подчиняться», — объявил долговязый. Остин и Эйлади умолкли, заинтересовавшись перепалкой. «Не терпеть и не подчиняться?» «Это как, интересно? Ты, собственно, с правительства. Никто не спрашивает, будешь ты терпеть или нет. Ты делаешь, что приказывают. И мы тоже». А про стену почему не спрашиваешь? Ты же хочешь, чтобы дурацкую стену построили, да? Чтобы выкинули кучу денег зря хочешь? Скажи об этом Миндосе. Посмотри мне в глаза и скажи. Я шагнул в середину круга. Ну всё, всё, ребята. Лицо Миндоса окаменело. Я из Калифорнии, брат. Семья моя из Мексики. Ни черта ты не знаешь. Дремучек, капец. Как и стена ваша. Хорош языком молоть. Миндос выдернул виски у одного из новобранцев. Тело принимало паршивый оборот, адреналин у всех зашкаливал. На меня это тоже действовало. Тело перестраивалось в боевой режим. Я решил плеснуть воды на их костёр. Хватит с нас одного посещения госпиталя в неделю. Вас по-любому отправят на войну, уроды, сказал я. Будете сидеть в очередной иракской песочнице и спорить о том же самом. Только спину вам кто прикроет, а? Они переглянулись. О, что ещё, не президент и не политик какой-нибудь, Недолбаный овальный кабинет, для которого мы просто цифры. Если вы погибнете, то какая разница, кто президент? Он не хочет вашей смерти лишь по одной причине. Военные потери портят статистику. Не жизни ваши важны, понимаете, а статистика. Что для президента, что для остальных? Давайте перестанем цапаться и начнём прикрывать друг другу спины, чтобы выжить. На следующей войне мы не пойдём на войну, сказал тихий танкист. Пойдёте. расмеялся я. Ещё как. Может, не сразу, месяца в через 6, но распоряжение получите скоро. Короче, голосуйте за кого хотите и отстаивайте, что хотите. Но перестаньте портить вечеринку Эллади. Я пристально посмотрел на Долговязово. Пусть политика не мешает тебе выполнять работу. Мы наземные войска. Мы, а не политики. Не приплетай их сюда. Не надо нам разделения по политическим взглядам. Нам надо держаться друг друга и выживать. Хотите, открою тайну. Я кинул взглядом мальчишек, которые до дурения мечтали стать мужчинами. В конечном итоге история рассудит. И окажется, что некоторые выбрали неправильную сторону. Долговязый, конечно, тут ещё за сраницы, но политические дискуссии не изменят его мнения. Обычно нужно увидеть всё своими глазами, чтобы начать рассуждать здраво. Хотя иногда и это не помогает. Ясно одно: В армии политические аргументы разрушают карьеру и не приносят ничего, кроме проблем. «Ну, насколько я понимаю, ты тоже на войну не пойдёшь», — хмыкнул танкист, глядя на мою ногу. Повернулся к товарищам, те заулыбались. А длинный даже засмеялся. Я невольно стиснул кулаки. «Значит, всем известно, эти молокососы считают себя лучше меня из-за ранения. Я больше не Мартин». 21-летний сержант, который спас жизни, получал повышения и медали, быстрее любого другого в батальоне. Теперь я бесполезный ветеран. Не нужный, бесполезный, чёрный ветеран Калека. Миндосо навис над танкистом, впечатал ему в грудь пивную бутылку. Мой мозг находился в боевом режиме, тело оставалось неподвижным. Придержи язык, мать твою. Всех касается. Миндосо затрясло. Он отшвырнул бутылку. та отлетела к бетонной террасе и разбилась. Тони вышла из дома, закричала, когда возле её ноги мелькнуло стекло. «Какого хрена?» — заревел Тарп и кинулся к Мендосе. Я встал между ними, прежде чем Тарп успел натворить дел. Он потом меня поблагодарит, его жена тоже. «Ребята, ребята!» — Фишер протиснулся вперёд, схватил Тарпа за рубашку и кивнул на Элоди. «Тише, посмотрите туда. Сегодня вечеринка Элоди будущей мамы. Не портьте праздник». Встревоженная Элладис слабо улыбнулась, глядя на нас, мужчин. Тем более, что мы все обречены, вы разве не в курсе, продолжал Фишер. Его сестра тоже верит в неминуемый роковой конец. Оба, видимо, почерпнули эту веру из сказок своей матери, обещавших кара в небес. А стень или свализьмы его дома, пригрозил Миндос и Тарп. Пиво придало ему храбрости. А ты присматривай за своими долбанными пацанами. Ты, похоже, им не сказал, кто я такой. Если бы они знали, ко мне не совались бы. Миндос оподнял забинтованный кулак и стукнул им по ладони другой руки. Проорал: "Даже не думайте со мной связываться!" И в нос ударил кулаком по ладони, и оттащил Миндоса назад. Он стоял неподвижно, на меня не кидался. Всё его внимание по-прежнему занимали новобранцы. Миндос вскинул руку и пристально глядя на них, Сложил два пальца вместе на манер пистолета, щёлкнул языком, изобразив спущенный курок. Танкист дёрнулся. «Перестаньте, о боже, перестаньте!» — закричала Тони и схватила мужа, рванувшего к Мендосе. Элоди смотрела на них огромными потрясёнными глазами. Она, наверное, знала только милого Мендосу. Никогда не видела в нём мужчину, способного выстрелить. Если её это напугало, тогда она не готова. к возвращению Филлипса. «Да к чертям! Я сваливаю! Пойдём, Эль!» — позвал Фишер. «Вы просто козлы, парни! Давай, Эль, я вызову Убер и по дороге завезу тебя домой». «Где ты будешь ночевать?» Мне тоже было интересно. «У Марсина», — ответил Фишер. «До него, кажется, только дошло, что я ещё здесь». Он был взвинчен, но не хотел оставаться в гуще конфликта. Подготовка в лагере это изменит, хотя, надеюсь, немножко дипломатичности Фишер сохранит. Она поможет ему в будущем. Пойдём, отвезу вас обоих. Вечеринка закончилась. Я обвёл взглядом разорённый двор, осколки стекла, пакеты из-под чипсов, бумажные тарелки. «Сначала забросим Мендосу», — сказал я Фишеру. «Оставь подарки, я привезу их завтра». Тони кивнула на столик. Подарков было немного, и все небольшие. Несколько пакетов и коробка. завёрнутая в бумагу в горошек. Заберём подарки, объявил Фишер и начал их собирать. Эллади молча обняла Тони, взяла два маленьких пакета. Тони извинилась. Мол, она бы сама отвезла Эллади домой, но дети уже уснули. Бросать их нельзя. Ни слова о бутылке вина, которую Тони успела выпить уже при мне. Новобранцы разошлись, ругаясь под нос. Я не глянул в их сторону. Может, навестить их командира и сообщить, какие дерьмовые у него солдаты. Тогда я точно обзаведусь врагами. В сердце бешено стучало. Грудь жгло незнакомое чувство. Страх перед этими мальчишками? Похоже, хотя причина непонятна. Стыд? К чёрту. Давайте затаримся выпивкой, пока магазин открыт. Решили они, проходя мимо. Я отмахнулся от жжения в груди и проводил их убийственным взглядом, восстанавливая утраченное достоинство. Полные козлы. Прости, Тоня, но они полные козлы. Миндоса обнял Тоню. Её косметика размазалась, мелкие кудряшки растрепались. Мне было жаль Тоню. Она очень старалась играть свою роль. Тарп не обращал на жену ни малейшего внимания. В последней командировке он спал с меддичкой, причём не раз. Уверен, Тоня знала, какой чмой её муж. Она явно страдала, а он страдал ли Тарп, как остальные? Как то они Мендоса, как я, даже как Фишер. Пусть его травма пока не связана с армией. Тарпни Ангел, но мы с ним дважды побывали в Аду вместе. Тони смотрела на мужа тяжёлым, усталым взглядом. Она гордилась статусом жены военного, выстраивала вокруг этого всю свою жизнь: от встреч группы поддержки до пикников и общения с другими жёнами на детской площадке. да же яхала, стяг знал, что то небольшая любительница совать нос в чужие дела. Однако она нас поддерживала, регулярно слала посылки, организовывала классные пикники и всё такое. Её муж балансировал на грани между полным гадом и нормальным парнем. Я не особенно его любил, но встречал ребят и похуже. В первой командировке мы жили вместе с шестью другими солдатами, и они часто общался с старпом один на один. На войне свободного времени мало, А он в основном крутился возле девчонок медиков. Красавицами их никто бы не назвал. Да только на войне, где жизнь особенно ценна, голодному мужику любая женщина кажется желанной. Мы с Филиппом и Мендосой держались подальше от греха и от медичек. Из всех моих ребят в Афганистане остался только Филипп. Проклять. У меня крышу сносило от мысли, что он там работает с новой группой, будто ничего не произошло. Остальные вернулись домой. после боевого задания, которое уничтожило не только половину ребят, но и наши души и моё тело. Боевое задание, о котором мы даже думать не должны. Не то что говорить. Теперь в этой истории замешана и Карина. Как бы я ни старался её уберечь. Ошибки Фишера старшего преследовали обоих его детей. Остин забрал подарочные пакеты и пошёл следом за Эллади. Он не подозревал о том, что натворил отец. А я зарёкся лесть в семейство Фишеров или решил убраться от них как можно дальше. Я сунул подмышку коробку в горошек, скорее бы рухнуть в кровать, чертовски длинный день. До встречи. Спасибо, что пригласили, сказал я, проходя мимо Тони. Она вздохнула. Спасибо, что приехал. Тони слегка подняла руку, но сдалась и бессильно её уронила. А вперёд такси отъезжает, скомандовал я Эллой. обнимавшей тони в третий раз. Уже почти 10. Утром ждут дела. Фишеру предстоит заниматься санозлом во второй половине дуплекса, а мне нужно на собрание, где завтрашних ветеранов учат составлять заявление о приёме на работу. Супермаркеты товаров для дома, охранники. Вот какое будущее мне предлагают. <соспитут> Сомневаюсь, что я буду на расхват с моим-то багажом. Тяжёлый диагноз посттравматическое стрессовое расстройство уже в 21 год. больная нога и прочее. Багажник Форда был забит подарками. Миндоса ждал рядом. "Прости, руки заняты", сказал он при моём появлении. Я и не заметил, когда Миндоса успел прихватить бутылку Maker's Mark. Он сделал глоток. "Когда поедем, убери эту дрянь с глаз, иначе пешком пойдёшь", предупредил я. Мне только ареста не хватало. Элди попросилась на заднее сиденье, вдруг её укачает. Мендоса пожелал устроиться спереди, подальше от беременной, которую может укачать. Фишер сел рядом с Элоди, и вскоре мы уже были в другом конце гарнизона. На пути к поселку Мендосы. «Вот уроды!» — бросил сзади Фишер, когда мы, наконец, разместились. «На пол!» — велел я Мендосе, глядя на бутылку в его руках. «О боже, ты хуже моего старика!» — простонал тот, но послушался. «Они вели себя нормально, только под конец...» — сказала Элоди. Эм, повезло, что у меня руки были заняты бурбоном. Миндос сделал пару фальшивых выпадов. Элди захихикала. Лучше спрячь кулаки, пока жена тебе задницу не надрала. Я затормозил у его дома. Глория уже в пижаме спустилась с крыльца, как только я повернул на подъездную дорожку. Видимо, услышала рык Форда издалека. Это единственное, что мне в нём не нравилось. Очень уж громкий. Мы пожелали Глории и Сминдосу сладких снов. Она повела его домой, обняв за талию. Он невнятно что-то бормотал и непрерывно прикладывался к бутылке. Как только дверь за ними закрылась, я посмотрел в зеркало заднего вида и встретил взгляд Фишера. "Нам за него волноваться?" мягко спросил он. "Ещё как", ответил я и включил заднюю передачу. "Вполне возможно. Мне ещё предстоит вернуться сюда ночью".